Глава 26 Слава. «Я же говорила!» Сдвинув к переносице тонкие выкрашенные в чёрный цвет брови, повторяет мама третий раз за последние 10 минут, пока я равнодушно рассматриваю её новую прическу. Химия совершенно ей не идёт. Волосы, обрамляющие лицо крупными волнами, больше напоминают высушенную солому но я не собираюсь лезть к ней советами и ценными комментариями так же, как и реагировать на набившую оскомину реплику. Мне всё равно. На этого ветреного парня ты променяла нас, обидела Кирилла, который готов ради тебя на всё. И что теперь? Во время её пафосной речи я подкатываю глаза и скептически хмыкаю. Даже сейчас она остаётся верной себе. Строгой, безэмоциональной, рассудительной. Именно с такой холодной отстранённостью она отчитывала меня за стёсанные коленки, порванные на улице футболки и случайно прокинутый сервис в детстве. Вместо того, чтобы просто обнять и крепко прижать к себе. В чайнике закипает вода, в микроволновке греются захваченные матерью в гипермаркете полуфабрикаты, а я подтягиваю колени к груди и готовлюсь к продолжению воспитательной беседы. Вряд ли она упустит шанс высказать всё, что у неё накопилось, когда я уязвлена и разбита настолько, что у меня нет сил не спорить, не выдворить её из квартиры. Раз, два, три. Слава, дочка, ты совсем не следишь за собой. Так нельзя. У тебя на голове воронье гнездо. Лак на ногтях облупился. Даже ресницы не накрашены. На самом деле, призванные вывести меня из состояния Каматуза слова не так далеки от истины. Вот уже две недели я существую без Тимура, практически не выхожу из дома и совершенно точно не парюсь по поводу укладки или маникюра. Вопреки здравому смыслу, всё это время я пыталась дозвониться до Громова, пыталась поговорить с его сестрой, но оказалась везде заблокировано И этот тотальный беспричинный игнор вытянул из меня море энергии, сломал какую-то пружину, внутри без которой Станислава Аверина не может больше нормально функционировать. «Ну и что?» Бормочу глухо и утыкаюсь взглядом в тарелку, куда мама опускает горячие куриные крылышки в соусе терияки с кунжутом. Ароматный запах должен будить во мне аппетит, особенно учитывая тот факт, что я ничего не ела с самого утра, но не будет. И я уныло ковыряюсь в мясе вилкой, и отчаянно ругаю Шилова за то, что стал меня родителем. Без каких бы то ни было просьб, он зачем-то возвалил на свои плечи мои заботы. Корпит над контрольными, бегает по преподам и сдаёт задания от моего имени, решает любые возникающие вопросы с иваром Сергеевичем в деканате и, скорее всего, очень натурально врёт про болезнь, свалившую меня с ног. А мне наплевать. «Мне нафиг не нужен этот магистрский диплом, нахрен не сдалось Шиловское участие, и никуда не уперлась его забота. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Разве это так сложно?» «Слава, ты ведёшь себя как маленький капризный ребёнок, а не как взрослая девушка. Ты должна вернуться на учёбу до конца этой недели». «Ага». «Должна притворяться, что всё хорошо». «Улыбаться, как будто ничего не случилось» и никому не демонстрировать свою слабость, чтобы ты была довольна. Да, мам? Станислава? Нож с оглушительным звоном ударяется о стол, и мы с матерью как по команде вскакиваем из-за стола. Жжём друг друга злыми взглядами, вкладывая в них максимум ярости и презрения, и ждём, кто проиграет эту негласную дуэль. Оставь ключи на тумбочке в коридоре, пожалуйста. Разбудив в себе кусочек прежней Стаси, я твёрдо складываю руки на груди, а мама впервые за много лет не находит, что мне ответить, и ошеломлённо моргает. Она привыкла, что люди вокруг преклоняются перед её ужасным характером, боготворят её деловые качества и терпят придирки по пустякам. Поэтому мой внезапный Демарш выбивает почву у неё из-под ног и дезориентирует. «Пойдём, я тебя провожу». По моему лицу легко читается, что я искренне надеюсь, что это будет мамин последний визит. А у неё на лбу написано, как сильно она меня порицает и не одобряет моё поведение. И я не знаю, что ещё мы можем швырнуть друг другу на прощание, только вот на пороге моей квартиры появляется, как всегда, сияющая и ухоженная Полина Панина и перетягивает всё внимание на себя. «Здравствуйте! Не помешало?» Вести семейные разборки в присутствии постороннего человека ниже достоинства Авериной Виктории Марковны. Так что мать коротко кивает и оставляет после себя шлейф приторных горьковато-сладких духов, после которых хочется проветрить коридор, квартиру, жизнь, открыть нараспашку окна и высунуться наружу, глотая свежий морозный воздух. «Напротив, ты как нельзя кстати!» Криво усмехнувшись, я затаскиваю Полину внутрь, подталкиваю ей мягкие пушистые тапочки, которые выбирал для меня Громов, и притворяюсь, что не слышу, как в объёмистом пакете звякает что-то стеклянное тупаю на кухню и замираю около стола, подавлена обхватывая себя руками. Впервые ощущаю себя такой ущербной. Одетая в стильный нежно-сиреневый джемпер и чёрные кожаные брюки, панина идеально, от самой макушки до кончиков пальцев ног. А я... Так, подруга, сопли подотри. Где тут у тебя бокалы? Усадив меня на стул, Поля начинает хозяйничать в доме, как будто не раз здесь бывала, и прекрасно знает, где взять бокалы, вилки и штопор. Методичными отточенными движениями она нарезает сыр и выкладывает его вместе с мясной нарезкой на тарелку. Ловко расправляется с пробкой и также легко разливает вино по протёртым заранее фужерам. А у меня пришит в горле от того, что моя в прошлом соперница и конкурентка становится единственной, кто понимает, в чём я остро нуждаюсь. «Пей!» Сейчас она очень напоминает заботливую наседку или старшую сестру — и я не нахожу слов, чтобы выразить, в какой степени я ей признательна. Я лишь молча смакую элитный алкоголь, также молча наслаждаюсь насыщенным терпким букетом и давлюсь непрошенными слезами. Со ссоры слиткой Лидкой мне-то и по душам поговорить было не с кем. «За что он так со мной, Поль? Он же для меня всё!» Всхлипнув, я делаю ещё пару глотков пряной рубиновой жидкости, и с надеждой всматриваюсь в глаза Паниной, как будто у неё есть ответ на пронзающий меня шипами вопрос. «Какая разница, за что?» «Оставь в прошлом, перешагни и двигайся дальше». «Тебе легко говорить», — резко обрываю одногруппницу, не дав ей закончить фразу, и утопаю в бессильной злобе. «На себя», — за то, что погрязла в унизительной жалости к собственной персоне. «На Тимура», — за то, что оборвал связующие нас нити и разбил сердце. «На Полину» за то, что ограничилась общими словами и не принесла уникального рецепта, как вытравить сковавшую меня боль и преодолеть бесконечную апатию. «Мне легко!» На пару мгновений Панина застывает, превращаясь в мраморное изваяние Холодное, жёсткое, но безупречно красивое, с аккуратным ровным носом, изящным профилем и подчёркнутыми хайлайтером острыми скулами с длиннющими ресницами, которые могут поднять торнадо, и пухлыми губами, которыми не получается не любоваться. «Ты, наверное, будешь удивлена, Аверина». Едко ухмыльнувшись, Полина берет паузу и промачивает горло вином, после чего спокойно продолжает, изучая аккуратные квадратные ногти светло-бежевого цвета. «Но я знаю, как собирать себя по частям, лечиться в клинике от анорексии и, как вычеркивать из жизни плохих парней». «Панина?» «Клиника? Анорексия?» Пожалуй, если бы меня сейчас по затылку ударили тяжёлым пыльным мешком, эффект был бы гораздо меньше. Да если бы здесь и сейчас промчалась стадо слонов с гипопотамами я бы их не заметила. Потому что вдруг открывшиеся грани, вроде бы простой и изученной от корки до корки Полины, притягивают внимание, как блеск драгоценных камней и цепляют какую-то струну во мне. «Что уставилось, Аверина? Пей!» бросает пани начута охрипшим голосом и катает по столу новенький телефон в гламурном розовом чехле, теперь до жутчайшего диссонанса, не сочетающийся с её образом. И если я не хочу лезть в её непроглядно-чернильно-чёрный умыт и заставлять одногруппницу вырошить, вероятно, болезненное прошлое, то есть одна вещь, которую я не прочь прояснить. Полин, сейчас это уже не так важно, но... Откинувшись на спинку стула, я оголка сглатываю и пуляю в собеседницу словами, словно дротиками. «Фотка на дне рождения Шилова. Ты?» Я ожидаю чего угодно, что Панин цинично рассмеётся и признается, что слив — дело её рук, что она перечислит имена подружек, причастных к тому феерическому шоу, что скинет вину на Абашина или Слонского, которые тогда терпеть меня не могли. Только к одному, оказываюсь, не готова. Летова. В эту секунду мой мир снова переворачивается вверх дном. Белое пачкается и отдаёт угрюмой чернотой. Чёрное покрывается белыми пятнами. И я больше не знаю, кому я вообще могу доверять.